Глава вторая. Тридцать магов! удивленно переспросил Альматар. Почему так мало? Меня тоже такая цифра неприятно удивила. Думал, что постараются собрать как можно больше магов, чтобы наверняка победить главного пришлого, а тут всего тридцать. Нам удалось встретиться всего с одним его подручным, так все были удивлены его мощью. А ведь главный явно сильнее. К тому же у него имелась охрана из сильных магов, которые точно не станут смотреть, как мы убиваем их господина. Этого хватит поморщился Витор. Видно, наша манера общения его уже изрядно утомила. Твое дело, Эльматар, охранять графа. А твое, граф, не допустить, чтобы одержимые узнали о наших планах раньше времени. «А какой у нас план?» — уточнил я. «Такой группой сильного мага убить. Ваше Королевское Величество, а вы знаете, какая у него охрана?» «Да. От двадцати до двадцати пяти магов постоянно рядом с ним находится, сообщил монарх. «Не переживайте, нам хватит сил, чтобы задавить его вместе с охраной». «А почему так мало?» – не унимался мой друг. «Как я уже сказал, столько магов хватит. Никто не собирается вступать с ними в дуэль. Поступим по-другому. Такое количество магов нужно только для страховки. Возможно, их помощь вообще не понадобится». «Боюсь, если ваши люди будут там крутиться, то кого-то из них поймают, допросят, и они все выложат!» – проворчал Эльмотер. «Мои люди сами не знают о наших планах. Им велено просто присматривать за гостями» сообщил король. Тут я окончательно запутался. Вроде бы король говорит вполне уверенно, да и не стоит ему не доверять. Только как убить того пришлого без достаточного количества магов, я не представлял. Видно, король понял, что мы так и будем его расспрашивать, пока он нам все не выложит, поэтому кивнул уже знакомому мнению некроманту романту Ехиму, чтобы тот все объяснил. Древний старик кивнул своему господину в ответ и наконец-то выложил, что они задумали. Как оказалось, пришлый жил не в крепости и даже не в замке а под землей. Замок над ними был, но туда можно было пробраться не только по поверхности, а еще и под землей. В общем, мы проникнем туда и убьем его». «Как именно?» – уточнил альматар «Об этом вы узнаете позже», – сообщил нам король. «Сейчас дело за графом. Его задача – внимательно осматривать всех магов по дороге в горы, чтобы о наших планах не узнали». «Думаете, если мы вдруг даже одного пропустим, и предатель узнает о том, что мы едем убивать их главного, он сможет обогнать ваш транспорт?» Не Удержался я от вопроса. «Вы разве не знаете, что одержимые, по крайней мере, самые сильные их представители, умеют передавать команды как-то мысленно?» – спросил некромант. «Знаем», – пожал я плечами, – «но, насколько мне известно, это работает только от господина к подчиненному, но никак не наоборот». «Может быть и так, но рисковать все равно не стоит. Вы уверены, что к нам в подземное королевство не послали одного из сильнейших магов-одержимых?» «Вот он передаст твоему подчиненному секретную информацию, а тот предупредит их короля, или как там их главный маг называется, который командует вторжением. Ведь велика вероятность того, что нам, как и вам, солгали». «Может быть и так», — вздохнул я. «Ладно, когда к делу приступаем? Время не терпит». «Подготовка уже идет. Послезавтра отправитесь в долгое путешествие вместе со всей группой» сообщил нам король. «Кстати, граф, можешь своего питомца тут оставить? Думаю, он будет вам только мешать». «Это исключено. Он едет с нами». Тут же отказался я от такого сомнительного предложения. «Ну да, не нравилось королю, что за мной постоянно таскается какая-то зверюга. Даже когда мы кушали, их он тоже трескал что-то мясное, постоянно выклянчивая у меня куски еды, пока по приказу короля ему не вынесли большую кабанью тушу. От хруста костей все присутствующие морщились». «Кроме моей группы. Мы уже привыкли». Больше ничего интересного нам не сказали. Только сообщили, что подробности узнаем позже. А потом попросили удалиться. «Надеюсь, эти граждане знают, что делают. Не хотелось бы поддохнуть в тех горах. Не так я представлял себе свое возвращение. Выезжать мы должны были через день. Нам предоставили возможность немного отдохнуть. За это время к нам примчался наш знакомый купец». Видимо, просто так прибыл, со скуки. И я не забыл ему сказать, что теперь его корабли могут приходить в мой порт, куда будет свозить товары мой родственник, конечно, если сотрудничество продолжится. Просто в связи с последними событиями имелись у меня серьезные сомнения. Больше ничего интересного не произошло, разве что приходил очередной маг, который просил отдать им Ихана. На этот раз предлагал еще большую сумму, но получил отказ. Я теперь постоянно держал своего питомца при себе, не украли бы сволочи. Вообще, даже Иль Матар смотрел на Ихана с большим любопытством. Тоже заводил разговоры о том, что из его шкуры получилась бы неплохая магическая защита. Он, как и я, никогда о подобных свойствах животных не слышал, поэтому его тоже удивлял мой питомец. Хотя, были ли идиоты, которые разным магическим хищникам кристаллы скармливали? Или я один такой? В путешествие, которое должно было продолжаться почти месяц, мы отправились строго по графику. Даже сам король пришел на местный вокзал нас проводить. «На этот раз вагончики были немного длиннее. Как мы позже узнали, пойдет сразу два состава. Один с людьми, другой с припасами. Наша группа разместилась в одном вагончике. Даже их она умудрились впихнуть. Тут даже были небольшие кровати, чтобы можно было нормально спать. Мы могли переходить между двумя соседними вагонами. Идти дальше было невозможно, не позволяла конструкция. Вместе с нами в вагоне был некромант и хим. Больше никто из подземного народа сюда бы физически не поместился». В соседнем ехали несколько поваров, чтобы нам не приходилось самим себе еду готовить. Кстати, готовить будут на простых печах, даже не на магических артефактах. Самый обыкновенный уголь, о нем тут знали. Как мне показалось, Ехим поехал с нами только для того, чтобы понаблюдать за мной и моим питомцем. Я так и продолжал становиться сильнее, причем гораздо быстрее, чем остальные маги. Вот этим маг и заинтересовался. Мой питомец также не давал ему покоя, он постоянно за ним наблюдал, даже что-то записывал. Несколько раз хотел прикоснуться рукой к шерсти, но хищник, даже когда спит, чувствует, что к нему кто-то пытается приблизиться, сразу же открывал глаза и начинал рычать. Зато, благодаря любопытству некроманта, мне удалось сэкономить кристаллы. Я продолжал выдавать их хищнику, когда он начинал скулить и выпрашивать. Не сказать, что делал он это часто, но все же случалось. Конечно, немного жаль было кристаллы, но Эль настоял, даже заявил, чтобы я его запасы отдавал, а когда ему потребуется, немного потерпит. В общем, продолжали кормить Ихана такими ценными ресурсами. А вот и в этот раз Ихан начал скулить и лезть ко мне, выпрашивая очередной Кристалл, чем сильно удивил Некроманта. «Чего это он?» – спросил у меня маг. «Хищник первый раз при нем так себя вел. «Кристалл просит», – усмехнулся я и полез за пазуху. Но тут меня тихо и незаметно пнул Эльмотар. «Попробуйте ему дать», – посоветовал он Некроманту. «Глядишь и погладить разрешит, он до Кристаллов жаден». «Давайте». Старик протянул руку для кристалла. «Ага, сейчас». «Хотите приручить? Давайте свои. Мне это не надо». Обойдется. Не согласился тратить свое имущество некромант. «Пусть дальше просит». Когда я уже хотел скормить их на кристалл, старик все же расщедрился и дал свой. Сначала один, а потом еще два, потому что хищник не пожелал отходить. После этого мой питомец немного подобрел и даже дал чужаку себя погладить». Продолжалось это ровно до того момента, пока некромант не пожелал оторвать у иха на волос. Тут зверь рыкнул и больше вообще не подпускал его к себе. В общем, кристалл отдал, а выяснить ничего так и не смог. Благо, что хоть у меня не стал требовать возместить убытки. Видно, постеснялся. Я так и не понял, с какой целью меня с собой потащили, потому что поезд останавливался всего раз в три дня, и только для того, чтобы дать нам возможность помыться. Мы проезжали мимо небольших поселений без остановки. Если сначала они попадались довольно часто, то потом встречались все реже и реже. Вскоре мы вообще оказались в длинном и ровном туннеле, где нам совсем перестали встречаться поселения. Было видно, что по этому туннелю ездят очень редко. Он так сузился, что вагоны едва не касались стен. Мы вообще перестали показываться на поверхности. Учили заклинания под магическими светильниками, спали и болтали о разном. Некромант нам выложил, почему король собрал так мало магов. Была еще одна причина. Дело в том, что монарх опасался убирать магов с других направлений. Боялся, что под землю могут проникнуть одержимые. Как мне кажется, это была основная причина. Да, план у них какой-то есть. Но вдруг он не сработает и не получится задавить пришлого толпой. Такое тоже нужно было рассматривать. «Над нами сейчас море», – после двух недель путешествия сообщил нам некромант. «Как узнал?» – спросил Альматар. «У нас свои секреты». Улыбнулся старик. «Это один из них?» «Как вы передаете сообщения на такие расстояния?» Не смог сдержать ее любопытство. Давно меня этот вопрос интересовал. Мне было понятно, что за такое короткое время все выяснить о нашем объекте и доставить информацию в столицу обычными средствами просто бы не успели. Вот решил прояснить этот вопрос. «Ну, это второй наш секрет. Да и зачем вам такие знания?» Спросил Ехим. Пожал я плечами. Нельзя». Если расскажу, так мне за это запросто могут голову снести, несмотря на все мои заслуги. Как не всматривался я в стены туннеля, благо они совсем рядом были, так и не смог заметить влагу. Да и вообще, коридор был сухим, не скажешь, что над нами море. Может, врет старик? Хотя какой в этом смысл? Спустя почти месяц наше путешествие подошло к концу. К этому времени у меня уже не осталось никакого терпения, да и у остальных тоже. Не привыкли мы столько времени сидеть без дела, все стали раздраженными. Нас можно было понять, в течение такого длительного времени сидеть в полутьме и слышать только стук колес, который еще долго теперь по ночам снится будет. Как бы то ни было, мы прибыли в пункт назначения. Некромант тут же сообщил, что мы находимся в тех самых горах, где когда-то являлись с под подопытными крысами. «Сам я это подтвердить не мог, хоть мы уже и выехали из туннеля и теперь находились в небольшом поселении среди гор. Разумеется, нас встречали. Тут уже была куча местных солдат, несколько магов и какие-то дворяне. Я сразу же осмотрел магов, но одержимых среди них не было. Нам дали привести себя в порядок, а потом позвали на совет в самый большой дом. Как оказалось, из присутствующих только Ехим знал, какой план ликвидации одержимого. «Господа!» «Пришло время узнать, как мы будем уничтожать командование одержимых», — заявил он. «Думаю, всем будет любопытно об этом узнать». «Давно пора», — буркнул Альмотар. «Давай ближе к делу, без этих ненужных вступлений». «Надеюсь, никакого магического боя не будет». Некромант замолчал, выдерживая паузу и окидывая всех пристальным взглядом. Мне же в это время хотелось дать ему по шее, чтобы не тянул. «Мы похороним этих тварей под завалами». — Планируете обрушить на них крепость? — спросил я. — Вам разве не говорили, что они не в крепости, а под землей? посмотрел на меня маг. — А горы и скалы — это наша стихия, и мы в ней хозяева. — А что с порталом? — задал вопрос Эльмутар. — Портал ваши люди видели? — Нет, но он тоже должен быть там, — усмехнулся некромант. «Наверняка глава одержимых будет рядом с ним, а не где-то далеко от себя его держать. В общем, мы обрушим своды пещеры, к этому уже началась подготовка. Потом просто заходим и добиваем тех, кто выживет. Но такие вряд ли будут». «И зачем только нас сюда приволокли?» «Поморщился Эльмотар. В Империи дел полно». «Граф должен проверить магов, чтобы среди них не было одержимых. Этим магам и предстоит выполнить задуманное. А вот как раз и они подошли». В комнату, в которой мы находились, вошли пять магов, все нормальные. Одержимых среди них не было, о чем я и сообщил присутствующим. «Ну, тогда вы выполнили свою задачу», — усмехнулся Ехим. «После возвращения в столицу проверите остальных, и на этом все. наверное «Наверное, из-за остальных нас сюда и позвали», — усмехнулся мой друг. «Могли бы просто в столице оставить, чтобы не трястись в ваших телегах». «Главное не столица». «А чтобы среди присутствующих не было одержимых, в прошлый раз граф не всех проверил. Некоторые были на границе, поэтому существовала опасность. Так что хватит возмущаться. Тем более не мы вам приказ отдали, а ваш император», — сообщил нам некромант. Все, можете идти отдыхать. Кстати, вы пойдете убивать старшего пришлого?» «Разумеется», — даже не стал раздумывать Эльмотар. «Я же просто кивнул. Все эти твари из истинных. Так что с великим удовольствием посмотрю, как они все передохнут». «Больше вам скажу. Насколько нам известно, тот самый командир одержимых был руководителем Братства Истинных Магов», — доверительно сказал Ехим. «Возможно, получите от вида поверженных врагов невероятные ощущения». «Больше нас не тревожили в течение целой недели. Мы отдыхали, наслаждались солнышком, и бездельничали. Как позже выяснилось, нужное место находилось в паре десятков километров за горой. По сути, мы сейчас находились под носом у противника». Маги, которых я проверял, уже давно ушли. С нами остался только некромант и еще двое. Остальные направились к той твердыне, которую нужно будет разрушить. На душе кошки скребли. Было какое-то неприятное ощущение. Казалось, что ничего не получится. Больно все легко и просто у этих подземных жителей. Да, они умеют работать с камнем, раз всю свою историю живут в горах. Но как у них получится обрушить свод пещеры, я не представлял. Спустя неделю, а точнее восемь дней, к нам пришел Ехим. «Завтра утром выходим». «Если хотите, конечно», — усмехнулся он. Все готово». «Замечательно», — обрадовался я. «Наконец-то все решится». Разумеется, до нужного места мы добирались по туннелю, но железной дороги тут не было. Шли несколько часов, пока не очутились в большом зале. Некромант послал куда-то одного из охраняющих нас воинов, остальным приказал сидеть тихо. Как мне показалось, он тоже сильно нервничал. «Где враги?» — спросил я у мага. Под нами, коротко ответил он. Получается, что мы сейчас вроде бы как в подвалах крепости. Нет, подвала гораздо выше. Вы разве не заметили, как долго мы вниз спускались? Ну, это я заметил. Мы почти все время шли по уклону, местами даже очень крутому. А из крепости к одержимам на помощь никто не прибежит? спросил Альматар. Нет, мы отрежем им путь, вздохнул некромант. «Тоже устроим обвал. Одержимые разместились в наших старых выработках. Мы о них узнали еще до того, как вы свою весть прислали», — сознался он. «Не переживайте, все будет хорошо». «А нас тут не завалит, когда в обвал устроите?» — пискнула Каира. «Нет», — покачал головой некромант, — «под нами еще несколько таких же залов. Стены крепкие, выдержат». Ха, «Мне бы такую уверенность». Вроде бы в его словах не было причины сомневаться, Все равно неприятно было находиться в этом каменном мешке». «Надеюсь, эти деятели знают, что делают». Примерно через час пол под ногами вздрогнул. Потом снова и снова. Сверху посыпались камни, поднялась пыль, оттолчки толчки никак не прекращались. Свод над нами начал угрожающе трещать. Я с опаской смотрел на стены и потолок, ожидая, что там появятся трещины. Минут через десять все закончилось. «Ну что, господа, закончим начатое», — обратился к присутствующим маг, — Пора проверить, все ли у нас получилось. Всем быть предельно внимательными: в коридорах наверняка имеется охрана. Будем прорываться с боем. Ну да, другого и быть не может. Скорее всего, старшего хорошо охраняли. И не только маги, но еще и люди. Меня этот вопрос интересовал, но спрашивать не стал, сам все скоро увижу. Тут примчался гонец и сообщил, что пещера, где находились одержимые, обрушена. Можно идти и смотреть на результат работы. Не сказал бы, что нам пришлось пробиваться в обрушенный зал через столпы охранников. «Да, охрана была, но только простые воины, которые ничего не могли нам сделать. К тому же они явно были растеряны и не понимали, что происходит. Видно, считали, что обвал произошел случайно. Нас вывели через незаметную каменную дверь, поэтому нашего появления тут вообще никто не ожидал. Нам, гражданам Империи, вообще не пришлось вступать в бой. Шли позади остальных. Ихан на трясущихся лапах держался позади меня, постоянно скулил, как мелкий щенок, и с опаской смотрел по сторонам, натерпелся страха». Коридор, по которому мы шли, тоже сильно пострадал, то тут, то там встречались небольшие завалы, на некоторых копошились военные, откапывая своих товарищей, их мы просто убивали и шли дальше. Благо, что проход не был завален наглухо, всегда можно было пробраться. Не знаю, каким чудесным образом, но когда мы дошли до огромного зала, где вершил свои неправедные дела главный пришлый, пыль почти полностью осела, а стены продолжали трещать хотя наше сопровождение не чувствовало себя хоть как-то обеспокоенными. Видно, у них это в порядке вещей. Глядя на них, мы тоже немного успокоились. Зал, в который мы пришли, был огромных размеров. На стенах висели магические светильники, некоторые из них чудом уцелели. Удалось оценить масштабы. Далеко вверху я заметил фигуры магов, которые строили обвал. Весь центр зала был полностью завален обломками. Их лежала огромная куча, можно даже не проверять, под ней наверняка все трупы. Как оказалось, не все одержимые погибли при обрушении. Мы заметили два тела. Если у одного из-под огромного камня торчали только ноги, то второй был просто без сознания. Повезло. Хотя, это с какой стороны посмотреть. Потому что воины его тут же спеленали, теперь он пленник, а судьба их незавидная. Сначала пытки, а потом казнь. Ихан тут же воспрял духом и засуетился, обнюхивая завалы. Видно, почувствовал кристаллы, вот и забегал. Мы же не расслаблялись, внимательно осматривая все вокруг. Вдруг кому-то удалось уцелеть. Как нам сообщили, пока не разберём все завалы, останемся тут, чтобы убедиться в том, что главный пришлый погиб. Да и где-то под завалами должен быть портал. Только никто не знал, как именно он выглядит. Неожиданно Ихан громко зарычал и рванул куда-то в сторону, противоположную этому завалу. Я вместе со своими друзьями последовал за ним. За нами увязались три местных мага. Мы не расслаблялись и были готовы к любой неожиданности. Но увиденное мною заставило открыть рот от удивления. Под завалом почти с самого края был маг, который просто стоял. Из носа у него текла кровь. Даже не текла, а хлестала какими-то рывками. Я видел нечто подобное по телевизору. Такое бывает, когда штангисты поднимают огромный груз. Только тут маг держал магический щит. Сверху на этот щит давил просто невероятный груз. Десятки? Так какие десятки? Сотни тонн. И все это он умудрялся удерживать. При этом он еще и мелкими шагами смещался к одному из проходов, продолжая удерживать каменные глыбы над собой. Ихан примчался к этому человеку первым, но нападать не стал, только грозно рычал. Потом подбежал я. Наблюдать за действиями вражеского мага не стал, тут же вскинул руку с артефактом, но он просто так сдаваться не собирался. Нет, атаковать меня он не мог, все его силы уходили на поддержание щита. Тварь просто рванула в сторону прохода, прыжком уходя из-под завала. Раздался грохот, я не видел, достигло ли мои заклинание цели, поэтому поспешил за ним, несмотря на опасность и пыль. Да, это было опасно, но маг явно перенапрягся, так что какое-то время могли его придержать, пока подоспеют остальные. Как мне показалось, это и был их старший. Простой маг, держать щит с таким грузом просто не смог бы, в том числе и Ильмотар. Я даже не уверен, что все три десятка магов на такое способны. Ихан! Убей его! Заорал я, пробираясь через завал. Мой питомец рванул вперед, а вот я немного задержался. Нога застряла. А в этот момент мимо меня промчался резвой ланью Ильматар. А вот Каире немного не повезло, она растянулась на камнях, даже нос себе разбила от усердия. Я выдернул ногу и поспешил за своим другом. Позади пыхтели местные маги, которые тоже рванули в погоню. Лара обойти меня не успел, держался немного позади. Впереди, несмотря на шум, я услышал громкий рык Ихана, потом его же виск. За следующим поворотом обнаружил Ильматара, который отклонил запущенное в него заклинание и укрылся за стеной. Впрочем, когда я с ним поравнялся, он снова рванул вперед. Пришлый не собирался давать бой, он просто убегал. он получил ранение. Видно, даже его уникальная шерсть не спасла от заклинания. Весь бог был обожжён, его покалечили магией огня. Хотя он от нас не отставал, несмотря на то, что хромал. Так мы втроем и вломились в следующий зал, как оказалось, тупиковый. По его центру находился Пришлый. Видимо, когда мы появились, он произнёс последние слова какого-то заклинания, потому что в следующий миг... Я почувствовал, что как будто нахожусь в невесомости, а перед глазами все потемнело.